Глава 14. Отель Дюмор. Ночью церковь на Даймонд-стрит выглядела призрачно. Луна отражалась в готических арочных окнах, как в серебристых зеркалах. Подойдя к черному кованому забору, окружавшему здание, Клэрри потрясла калитку, на которой висел большой замок. «Заперто!» — пробормотала девушка. Джейс взял в руки Стила. «Отойди-ка!» Клэри смотрела, как он колдует над замком, и любовалась его мускулами. В лунном свете золотая шевелюра Джейса превратилась в серебряную. Искорёженный замок со стуком упал на землю. И «Я в этом деле мастер», — с довольным видом похвастался Джейс. Клэри внезапно почувствовала раздражение. «Может, прекратишь самолюбование, и мы, наконец, начнём спасать моего лучшего друга, пока он не умер от обескровливания?» «Обескровливание?» Джейс взглянул на нее с уважением. «Какое большое слово!» «А ты большой...» Не ругайся! Мы же в церкви!» «Пока еще нет», — пробормотала Клэри. Она шла за Джейсом по каменной дорожке к двойным дверям, ведущим в здание церкви. Каменную арку над входом украшал красивый резной орнамент, а с верхней точки арки на входящих словно бы смотрел ангел. Заметив высокие шпили, чернеющие на фоне ночного неба, Клэри показалось, что она уже видела сегодня эту церковь. Все-таки нехорошо взламывать замок на церкви. Лунный свет осветил безмятежное лицо Джейса. А я и не собирался. Он положил руку на деревянную дверь над замком, и Клэри заметила кружевную перчатку шрамов. «Именем Канклава прошу соизволения ступить в это святое место. Во имя вечной битвы разреши использовать твое оружие. Во имя ангела Розеэля». Благослови мою борьбу против зла. Ветер бросал волосы в лицо Джейса, но он не шевелился. Клэри уже захотела заговорить, когда что-то щелкнуло, и дверь со скрипом отворилась. За ней было темное пространство, освещенное маленькими огоньками свечей. Джейс отступил в сторону. «Прошу». Клэри вошла внутрь, и ее обдало холодным воздухом. Пахло камнем и свечным воском. Смутно виднелись ряды скамей, уходящие к алтарю. Возле дальней стены на прямоугольной подставке горели свечи. Клэри пришло в голову, что она первый раз в церкви, если не считать института. Она видела интерьер церкви на фотографиях, в кино и в аниме, где их показывают очень часто. Действие одного из ее любимых аниме как раз происходит в церкви, где служит чудовищный священник-вампир. Считается, что в церкви человек чувствует себя в безопасности, но Клэри никак не могла успокоиться. Её пробирала дрожь. Казалось, что в темноте прячутся зловещие силуэты. «Каменные стены не пускают внутрь жару», — заметил Джейс. «Дело не в этом. Просто я первый раз в церкви». «Ты же была в институте». «Я о действующей церкви». «Понятно. Ну, тогда смотри». Часть, где стоят скамьи, называется Центральным Нефом. Там сидят прихожане во время службы. Его голос эхом отдавался от каменных стен. «Мы стоим в апсиде, а это алтарь. Здесь священник совершает таинство причастия. Алтарь всегда находится с восточной стороны церкви». Молодой человек встал на колени, и на миг Клэри показалось, что он молится. На высокий алтарь из чёрного гранита было накинуто красное покрывало. За алтарём виднелось золотое узорчатое ограждение с выгравированными фигурами святых и мучеников, над головами которых блестели золотые диски, изображавшие нимбы. «Джейс!» — шёпотом позвала Клэри. «Что ты делаешь?» Он быстро возил руками по каменному полу, словно пытался что-то нащупать. «Ищу оружие». «Здесь?» обычно. Его прячут под алтарём. Оружие хранится специально для нас, на случай крайней необходимости. Сумеречные охотники заключили с католической церковью договор? Не совсем. Демоны находятся на земле ровно столько, сколько и род человеческий. Они распространялись по всему миру в самых разных видах. Греческие деймоны, персидские девы, индийские асуры, японские они — в большинстве верований демоны и борьба с ними неотделимы. Сумеречные охотники не тяготеют к какой-то конкретной вере, и в ответ нам помогают представители всех религий. Я спокойно мог бы обратиться за помощью в еврейскую синагогу или в синтаистский храм, или... Ага, вот. Клэри присела рядом на корточке. Джейс стер пыль на одной из восьмиугольных плит, лежащих на полу перед алтарем. Там была высечена руна. Клэри с легкостью прочла ее, словно перед ней находилось слово на английском языке. «Нефилимы». Джейс приложил к каменной плите стила, и та со скрежетом отъехала в сторону, а внизу показалось небольшое углубление, на дне которого находился продолговатый деревянный ящик. Джейс поднял крышку. Там лежала аккуратно сложенная утварь. «Что это?» «Пузырьки со святой водой». «Освещённые ножи, стальные и серебряные клинки», — объяснял Джейс, выкладывая оружие на пол. «Проволока из электрума. Нам от нее проку мало, но на всякий случай не помешает. Серебряные пули, защитные амулеты, распятие, звёзды Давида». «Господи!» — вырвалось у Клэри. «Он бы туда не поместился». «Джейс!» — пристыдила его она. «Что?» «Нехорошо так шутить в церкви». Он пожал плечами. «Я не особо религиозен». Клэри изумленно уставилась на него. «Как это?» Волосы упали Джейсу на лицо, но ему было не до них. Он пристально рассматривал прозрачную жидкость в пузырьке. У Клэри зачесались руки. Убрать волосы с лица Джейса. «Ты думала, я верующий?» «Ну...» Она замялась. «Раз существуют демоны, значит, есть и...» «Кто?» Джейс убрал пузырек в карман. Понял. Хочешь сказать, если есть они? Тут он указал вниз: Тогда должны быть и другие. Джейс направил палец на потолок. Разве не логично? Вот тебе мое мнение: Я убивал демонов треть своей жизни. Наверное, около пяти сотен тварей я вышвырнул обратно в то проклятое измерение, из которого они сюда просочились. И за всё это время ни разу, ни разу не видел ангела. И ни о чём подобном ни от кого не слышал. Но ведь сумеречных охотников сотворил именно ангел, — недоумевала Клэри. Мне хочешь рассказывал. Красивая легенда. Джейс смотрел на неё сквозь полуопущенные веки, как кот. Отец верил в Бога, а я не верю. Совсем? Клэри и сама-то пока не очень разобралась, верит ли она в бога и ангелов. Если бы её спросили напрямую, она бы, скорее всего, ответила, что нет. Однако по какой-то загадочной причине Клэри захотелось встряхнуть Джейса, сорвать маску циника, заставить его признаться, что он верит хоть во что-нибудь, что на самом деле он вовсе не такой каменный. Слабый свет, льющийся из витражных окон, раскрасил лицо Джейса разноцветными квадратами. Мой отец верил в праведного Бога. Он и девиз себе выбрал «Такова воля Господа». Девиз крестоносцев, которые сражались и погибали, как и мой отец. Когда я увидел его, лежавшего в луже собственной крови, то понял, что по-прежнему верю в Бога. Только с тех пор я перестал верить, что Богу есть до нас дело. Есть Бог, нет его, не так уж и важно. В любом случае, мы сами по себе. Джейс и Клэри ехали в пустом вагоне. Клэри молчала, думая о Саймоне. Временами Джейс смотрел на неё, словно собирался что-то сказать, затем снова уходил в себя. Они вышли из метро на пустынную улицу. В тяжёлом воздухе чувствовался металлический привкус. Винные лавки, прачечные и филиалы банков ещё не открылись. После целого часа поисков Джейс и Клэри наконец наткнулись на отель. Он находился в переулке, примыкающем к 116-й улице. Пару раз ребята проскочили мимо, думая, что это очередной заброшенный дом, пока Клэри не заметила вывеску. Здание с громким названием «отель» оказалось обыкновенной развалюхой, перед которой росло корявое дерево. Изначально вывеска гласила «отель Дюмом», но кто-то намалевал краской букву «Р» поверх «Н». «Отель Дюмор», — прочёл Джейс. «Очень мило». Переводится как «Отель мёртвых». Двух лет изучения французского Клэри хватило, чтобы оценить шутку. Неужели это отель? Окна заколочены, входная дверь заложена кирпичом. Джейс выразительно посмотрел на неё. «Ах, ну да, вампиры. А как же они попадают внутрь?» «Залетают». — ответил Джейс, указывая на верхние этажи здания. В прошлом это был роскошный отель. Каменный фасад украшала изящная лепнина с французскими королевскими лилиями, потемневшая от загазованного воздуха и кислотных дождей. — Но мы-то не летаем, — заметила Клэрри. Верно. Поэтому пойдём на пролом. Он двинулся через дорогу к зданию отеля. — А, по-моему, летать прикольнее. «В данный момент всё, что угодно, покажется прикольнее». Клэри задумалась, уж не шутит ли он. Джейс сгорал от нетерпения, будто хищник, почуявший дичь, и вовсе не выглядел расстроенным. Ей пришли на ум слова. Для своего возраста Джейс убил рекордное количество демонов. Он явно не из тех, кто предусмотрительно отсиживается в сторонке. Порыв горячего ветра зашевелил листья на приземистом дереве, по усеянному трещинами асфальту покатился мусор. Полная безлюдность местности удивляла Клэри. На улицах Манхэттена даже в 4 утра есть прохожие, а тут... Стоявшие вдоль переулка фонари не работали. Кроме одного, самого ближнего к отелю. Его слабый желтоватый свет падал на растрескавшуюся дорожку, ведущую к заложенной входной двери здания. «Держись в тени, иначе заметят из окон». «И не смотри наверх», — добавил Джейс, но было уже поздно. Клэри уловила движение за разбитым окном на верхнем этаже, мелькнуло белое пятно, возможно, лицо, или рука, задёргивающая портьеру. «Пошли». Джейс оттащил её в тень поближе к стене здания. Клэри сильно нервничала, по спине пробежал холодок, в ушах бешено стучала кровь. Издалека еле слышно доносился гул проезжающих автомобилей. В тишине отчётливо раздавались её шаги по усеянному мусором асфальту. Хорошо бы Джейс когда-нибудь научил её передвигаться бесшумно, как настоящий сумеречный охотник. Они скользнули за угол здания, где раньше находился служебный подъездной путь. Чего только там не валялось. Заплесневелые картонные короба, пустые бутылки, рваные полиэтиленовые пакеты. И то, что Клэрис сначала приняла за зубочистки. Кости! Бесцветным голосом пояснил Джейс. «Собачьи, кошачьи. Лучше не смотри. Мы с тобой идём прямо по выброшенному вампирами мусору. Приятного мало». К горлу Клэри подкатила тошнота. «По крайней мере, мы не ошиблись адресом». «Не ошиблись. Можешь не сомневаться. Осталось только придумать, как попасть вовнутрь». На стене здания виднелись следы окон. Позже проёмы заложили кирпичом. Никаких признаков двери или пожарного выхода не обнаружилось. Провизию и всё остальное доставляли в отель отсюда. Парадным входом для таких целей не пользовались. Значит, вход где-то рядом. Клэри вспомнились крошечные магазинчики и винные лавки возле её дома в Бруклине. Рано утром по пути в школу она видела, как доставляли товар. Владельцы открывали вмонтированные в асфальт металлические дверцы, чтобы удобнее было заносить в оборудованный под склад подвал коробки с бумажными салфетками и кошачьим кормом. Скорее всего, двери на склад отеля тоже на уровне земли, и сейчас их не видно из-за мусора. Джейс, стоящий в метре от неё, кивнул. «Всё-таки придётся лезть в мусор. Давай начнём с мусорного бака». Он нехотя показал на контейнер. «А ты готов с кучей пожирателей сразиться, лишь бы не перерывать мусор», — заметила Клэрри. «Они хотя бы не кишат червями», — Джейс задумался и добавил. «По крайней мере, некоторые. Однажды я следил за демоном. Помню, иду за ним по канализации под центральным вокзалом». «Хватит!» — Клэрри предупреждающе подняла руку. «Я сейчас не в том настроении». «Ну надо же, первый раз слышу такие слова от девчонки», — удивился Джейс. «От меня ты их будешь слышать регулярно», — парировала Клэри. Джейс едва заметно улыбнулся уголком рта. «Сейчас не время упражняться в остроумии. Пора мусор разгребать». Он подошёл к мусорному баку и взялся за ручку с одной стороны. «Хватайся с другой стороны, надо его опрокинуть». «Нет, слишком шумно», — заспорила Клэри, вставая с другой стороны большого контейнера. На вид это был обыкновенный контейнер для мусора, выкрашенный в тёмно-зелёный цвет. На нём виднелись странного вида потёки. И пахло от него как-то странно. Не только мусором, но чем-то ещё. От контейнера исходил густой сладковатый запах, от которого у Клэри конвульсивно сжалось горло. «Давай лучше откатим его в сторону». «Значит...» — начал Джейс. Внезапно сзади из темноты раздался голос. «И что мы тут делаем?» Клэри застыла на долю секунд, решив, что голос ей почудился. Однако Джейс тоже замер. На его лице отражалось изумление. Редко кто мог его удивить, тем более незаметно подкрасться. «Кто здесь?» «Диос мио!» — удивлённо воскликнул по-испански незнакомец, выходя из тени. «Да вы не местные!» Голос принадлежал стройному юноше, немного старше Джейса и примерно на полголовы ниже. Его большие тёмные глаза и медового цвета кожа напомнили Клэри персонажа из картин мексиканского художника Диего Риверы. На нём были чёрные брюки и расстёгнутая на груди белая рубашка. Когда юноша шагнул на освещенное фонарём место, на его шее блеснула золотая цепь. «Практически угадал», — настороженно проговорил Джейс, не убирая руки от ремня. «Вам лучше уйти отсюда». Незнакомец провёл рукой по чёрным кудрям, свисавшим на лоб. «Тут опасно!» «Хочет сказать, что здесь криминальный район», — подумала Клэри. Она чуть не расхохоталась. «Мы знаем. Просто немного заблудились». Юноша махнул рукой в сторону контейнера. «А что вы делали возле мусорки?» Клэри посмотрела на Джейса в надежде, что он что-нибудь придумает. Однако Джейс не оправдал её ожиданий. «Мы хотели пробраться в отель через склад. Наверняка где-то под мусором есть дверь, которая туда ведёт». Глаза парня полезли на лоб от изумления. «Пута-мадре! На кой чёрт вам понадобилось туда лезть?» Джейс пожал плечами. «Просто так, ради прикола». «Вы понимаете, это нехорошее место. Проклятое!» Парень энергично затряс головой, Присовокупив несколько фраз на испанском, вероятно, возмущался тупостью белых подростков. «Идёмте, я провожу вас до метро». «Не стоит. Мы знаем, где оно», — ответил Джейс. Парень мягко рассмеялся. «Конечно», — произнёс он, — «зато со мной вас никто не тронет. Вам ведь не нужны неприятности, правда?» «Смотря, сколько тебе платят». Джейс как бы случайно приоткрыл куртку. За ремнем сверкнули рукоятки клинков чтобы ты не подпускал к отелю посторонних. Темноволосый юноша оглянулся, и Клэри с ужасом представила, как из темноты выступают фигуры с белыми лицами и кроваво-красными ртами, из которых молниеносно появляются клыки. Парень снова взглянул на Джейса. «Кто платит, Чико?» «Вампиры. Сколько они платят? Или они пообещали тебе что-нибудь другое? Вечную жизнь без старости и болезней?» «Знай, оно того не стоит. Без солнечного света жизнь превращается в бесконечный кошмар, Чико», — ответил Джейс. Незнакомец стоял с непроницаемым лицом. «Я Рафаэль, а не Чико», — произнес он. «Ты знаешь про вампиров?» — спросила Клэри. Рафаэль сплюнул. В его глазах зажглась ненависть. «Лос вампирос си! Твари, питающиеся кровью!» Даже до того, как отель заколотили, оттуда слышались по ночам смех, странные звуки, стали пропадать мелкие животные. Рафаэль замолчал, качая головой. Местные жители держатся отсюда подальше. А что делать? Полиции ведь не скажешь, что здесь поселились вампиры. «Ты когда-нибудь их видел?» полюбопытствовал Джейс. «Или кто-то еще?» Рафаэль медленно проговорил. «Однажды...» Несколько парней, друживших между собой, решили прорваться в отель и убить вампиров. Они вооружились ножами и ружьями, освещенными в церкви. И пропали. Позже моя тётя нашла их одежду возле дома. «Возле её дома?» — уточнил Джейс. «Си. Один из парней был моим братом», — бесцветным голосом произнёс Рафаэль. «С тех пор я иногда прогуливаюсь тут по ночам, когда иду от тёти домой». Именно поэтому я и пытался прогнать вас. Если вы зайдёте внутрь, больше уже не выйдете». «Там мой друг», — ответила Клэри. «Мы пришли ему помочь». «Понятно», — сказал Рафаэль. «Тогда, похоже, вас не переубедить». «Точно», — согласился Джейс. «Но ты не переживай. С нами не повторится то, что произошло с твоими товарищами». Он вытащил из-за ремня клинок Серафимов и поднял его перед собой. Слабое сияние, исходившее от клинка, осветило нижнюю часть лица Джейса, а его глаза, наоборот, оказались в темноте. «Я уже убивал вампиров. И немало. Хоть у этих тварей и не бьются сердца, они всё-таки умирают». Рафаэль шумно втянул воздух и быстро произнёс что-то на испанском. Путаясь в полиэтиленовых пакетах, он подошёл к Джейсу и Клэрри. Я слышала таких, как вы от старого падра из Санта Сесилии. Мне казалось, что это сказки. В каждой сказке есть талика правды, тихо сказала Клэри, но Рафаэль, стоявший со сжатыми кулаками, не услышал ее. Он не сводил глаз с Джейса. Я пойду с вами. Джейс покачал головой. Нет, исключено. Я знаю, как попасть внутрь, настаивал Рафаэль. На лице Джейса отразилось сомнение. Мы не можем взять тебя с собой. Хорошо же. Рафаэль отшвырнул ногой кучу мусора, сваленную возле стены. Внизу оказалась ржавая металлическая решётка. Рафаэль уселся на корточке и отодвинул её в сторону. Мой брат с друзьями попали внутрь как раз отсюда. Там, наверное, подвал. Джейс и Клэри подошли ближе. Девушка чуть не задохнулась от невыносимой вони гниющего мусора. Повсюду сновали тараканы. Джейс, едва заметно улыбаясь уголком рта, по-прежнему держал в руке клинок. В слабых лучах света, исходившего от лезвия, его лицо приобрело сверхъестественный вид. Клэри вспомнила, как Саймон, подсвечивая тьму фонариком, рассказывал ей страшные истории. Тогда им обоим было по одиннадцать. «Спасибо», — поблагодарил Джейс. «Так мы и пойдём». «Идите туда». «И сделайте для вашего друга то, что я не смог сделать, для брата!» произнёс побледневший Рафаэль. Джейс убрал клинок и повернулся к Клэри. «Не отставай!» Он одним плавным движением скользнул в отверстие. Клэри не дышала в ожидании крика. Однако в полной тишине раздался лишь глухой стук. Джейс спрыгнул на землю. «Всё нормально!» донёсся его приглушённый голос. «Прыгай, я тебя поймаю!» Клэри взглянула на Рафаэля. «Спасибо за помощь». Он лишь молча протянул руку. Ухватившись за холодную ладонь Рафаэля, Клэри приготовилась прыгать. Затем она ухнула вниз, где через секунду ее поймал Джейс. Платье Клэри задралось, и руки Джейса проехались по ее бедрам. «Ты как?» Он почти мгновенно отпустил ее. Клэри отдернула платье. Окружавшая их темнота оказалась как нельзя кстати. «Нормально». Джейс извлёк светящийся клинок и поднял его. Сияние становилось всё ярче, и мрак постепенно отступал. Они стояли в небольшом помещении с низким потолком и растрескавшимся бетонным полом. На полу в местах разломов скопилась грязь, по стенам расползлись трещины. За пустым дверным проёмом виднелась следующая комната. Клэри застыла от громкого звука. Вслед за ними спрыгнул Рафаэль. Парень выпрямился и посмотрел на Джейса и Клэри со странной улыбкой. «Я же тебе сказал...» «Теперь уже ничего не поделаешь. Ты меня не бросишь одного среди нежити. Ведь правда...» «Неплохая мысль», — произнес Джейс. Клэри удивленно заметила, что он выглядит усталым. Тени под глазами обозначились сильнее. Рафаэль показал на дверной проем. «Нам туда, по лестнице. Вампиры на верхних этажах». «Скоро сами увидите». «Примитивные начинают меня бесить», — покачал головой Джейс. Нижний этаж отеля напоминал лабиринт коридоров и пустых складских помещений. В безлюдной прачечной стояли прогнившие корзины со стопками заплесневелых полотенец. В лучах клинка призрачно засверкала сталь на кухонных столах, уходивших в темноту. Лестниц, ведущих на верхние этажи, не обнаружилось — Они не сгнили, кто-то их специально убрал. Остались только кучи досок, пригодных разве что для разведения костра. На кусках лестниц, распиханных вдоль стен, виднелись клочья некогда роскошного персидского ковра, покрытого мохнатой плесенью. Наконец, за прачечной они нашли целый лестничный пролёт. Наверное, в старые времена, когда лифтов ещё не было, этой лестницей пользовались горничные, которые носили бельё из прачечной в номера и обратно. Теперь на ступенях, словно серый снег, лежал толстый слой пыли. Клэри закашлялась. чш шикнул на неё Рафаэль. «Вампиры услышат. Мы возле их спальни». «А ты откуда знаешь?» — зашептала Клэри. Его вообще не приглашали. Кто дал Рафаэлю право её отчитывать? «Чувствую». Уголок его глаза дёрнулся, и Клэри поняла, что Рафаэль тоже напуган. «А ты?» нет? Клэри покачала головой. Ей вдруг стало холодно. После удушливой жары на улице воздух внутри отеля казался просто ледяным. Поднявшись по лестнице, они увидели перед собой дверь. Из-под вековой грязи на ней едва заметно просвечивала выведенная краской надпись «Файе». Джейс стал открывать дверь, и с неё посыпалась ржавчина. Клэри замерла. Файе было пусто. Посреди просторного помещения — лежал гниющий ковер, из-под которого проглядывал дощатый пол. Когда-то центральную часть фойе украшала парадная витая лестница с золотыми балясинами, поддерживающими перила, и роскошным золотисто-бордовым ковром на ступенях. Теперь же от былого великолепия остались лишь несколько верхних ступеней, уходящих в темноту, а нижняя часть лестницы обрывалась на полпути прямо над их головами. У Клэри возникло ощущение полного сюрреализма. Вспомнилось одно из абстрактных полотен бельгийского художника Рене Магритта, которая так любила Джослин. «Нарисуя на эти обрывающиеся ступени, картина называлась бы «Лестница в никуда», — подумала Клэри. «А чем вампирам не угодили лестницы?» С трудом проговорила она, словно голосовые связки тоже покрылись слоем пыли. «Ничем», — ответил Джейс. Просто они вампирам не нужны. Это знак, что место принадлежит им. Глаза Рафаэля горели. Он выглядел странно оживлённым. «А ты когда-нибудь видел вампиров?» — поинтересовался Джейс. Тот рассеянно произнёс. «Я представляю, как они выглядят. У вампиров бледнее кожа, они более худые, чем средний человек, но очень сильные». Ходят тихо, как кошки, а нападают со скоростью змеи. Хоть вампиры и ужасные создания, но в них есть своя красота. Совсем как в этом отеле. — Тебе здесь нравится? — удивилась Клэри. — Неужели ты не видишь, каким он был раньше? Он как старуха, которая в молодости слала красавицей. Время обезобразило её. Ты только представь, какая потрясающая лестница тут стояла. Над ступенями сияли газовые лампы, как светлячки в ночи. На балконах полно людей. Не то, что сейчас, все такое...» Он замолчал, стараясь подобрать нужное слово. «Изуродованное», — с прохладцей в голосе подсказал Джейс. Рафаэль вздрогнул и как-то деланно засмеялся. Клэри взглянула на Джейса. «А где вампиры?» «Скорее всего, наверху». Они спят, как летучие мыши, только на высоте. Будто по команде Клэри с Рафаэлем одновременно задрали головы. Однако наверху оказался лишь расписной потолок, местами покрытый трещинами и чёрными пятнами, словно его поджигали. В левой части помещения темнел арочный проём, украшенный с обеих сторон колоннами с рельефом из цветов и листьев. Прежде чем Рафаэль опустил голову, Клэри заметила на его шее шрам. Ярко-белой линией выделявшийся на фоне смуглой кожи. «Интересно, откуда такой?» «Давайте вернемся к служебной лестнице. Тут слишком открытое место», — прошептала девушка. Джейс кивнул. «Ты собираешься просто позвать Саймона?» Клэри надеялась, что Джейс не заметит ее страха. «Я...» Раздался душераздирающий крик. Клэри резко обернулась. Рафаэль исчез. «Либо он ушел сам?» либо его отволокли. Но на пыльном полу не было ни единого следа. Джейс уже скрылся в тёмной арке, располагавшейся в дальней стене помещения. Клэри бежала за сияющим клинком, словно путник, заблуждающим огоньком на болоте. За аркой было огромное помещение, некогда служившее бальным залом. Пол из белого мрамора, разбитый на мелкие осколки, напоминал куски льда, дрейфующие в полярных широтах. Вдоль стен располагались ажурные балконы перила которых покрывал слой ржавчины. Между балконами висели зеркала в позолоченных рамах, украшенные сверху золотыми головками купидонов. Куски паутины, словно старинные кружева, медленно колыхались в потоках прохладного воздуха. В центре зала стоял Рафаэль. Сначала к нему подлетела Клэри. Потом неспешно подошел Джейс. — Ты как? — спросила она, ловя ртом воздух. Рафаэль медленно кивнул. «Мне показалось, кто-то мелькнул в темноте, но я ошибся». «Мы решили вернуться к служебной лестнице», — произнёс Джейс. «На этом этаже пусто». Парень снова кивнул. «Правильно». Рафаэль направился к дверям, даже не удостоверившись, идут ли они следом. Однако вскоре его окликнул Джейс. «Рафаэль». Тот обернулся. Молниеносным движением Джейс сметнул в него нож. Рафаэль не успел среагировать. Лезвие вонзилось с такой силой, что он с глухим стуком упал на расколотый мраморный пол. Из раны заструилась кровь, казавшаяся черной в тусклом свете магического клинка. «Джейс!» — выдохнула Клэри, не веря собственным глазам. «Он, конечно, ненавидел примитивных, но чтобы так...» Клэри хотела подойти... Но Джейс грубо оттолкнул ее, бросился на лежащего Рафаэля и почти схватил нож, торчащий у того из груди. Однако сейчас оказался быстрее Рафаэль. Он с криком выдернул оружие из груди. Лезвие, измазанное в черной крови, со звоном упало на мраморный пол. Джейс одной рукой вцепился Рафаэлю в рубашку, а в другой молниеносно поднес Санвик его горлу. Исходящее от клинка яркое сияние осветило зал. Обшарпанные стены с остатками темно-синих обоев золотые прожилки на белом мраморе, алое пятно, расплывающееся на груди Рафаэля. К удивлению Клэри, он расхохотался, сверкнув белыми зубами. «Мазила!» «В сердце?» «Целил!» Джейс еще крепче вцепился в Рафаэля. «Зря ты дернулся в последний момент!» Рафаэль нахмурился и сплюнул кровь. Клэри в ужасе попятилась. «Когда ты понял?» Акцент почти исчез. Теперь его речь звучала чётко и отрывисто. «И ещё на улице», — признался Джейс. «Я решил, что сначала ты покажешь путь, и только потом кинешься на нас. Ведь на территорию отеля покровительство завета не распространяется, всё логично. Но ты не поспешил нападать, и я усомнился в своих выводах. А потом увидел шрам на твоём горле. Сначала я подумал, что на цепочке у тебя крестик. Именно с ним ты и шёл навестить свою...» Родню, верно? Для таких, как ты, шрам или небольшой ожог, сущие пустяки. Любые раны тут же заживают. Рафаэль засмеялся. И все? Только из-за шрама. Когда ты убежал из своей, на пыльном полу не осталось ни следа. Вот тогда я окончательно убедился. Твой брат тут ни при чем. Не он, а ты приходил сюда, чтобы уничтожить вампиров, догадалась Клэрри. «Молодцы!» — похвалил Рафаэль. «Но кое-что вы не продумали. Взгляните наверх!» Он поднял руку и показал пальцем на потолок. Не сводя с Рафаэля глаз, Джейс оттолкнул его руку. «Что видишь, Клэрри?» Она медленно задрала голову, чувствуя, как желудок сжимается в тугой комок. «Ты только представь, какая потрясающая лестница тут стояла!» Над ступенями сияли газовые лампы, как светлячки в ночи. На балконах полно людей. Сейчас на балконах в несколько рядов сгрудились вампиры с мертвенно-бледными лицами и красными тонкими губами. Они удивленно смотрели вниз. Джейс по-прежнему глядел на Рафаэля. — Ты их позвал, да? Тот ухмылялся. Кровь перестала сочиться из его раны. «Какая разница? Их слишком много даже для тебя, Вейланд!» Джейс промолчал. Судя по резким отрывистым выдохам, ему стоило огромных усилий не прикончить юного вампира, чтобы тот навсегда перестал самодовольно ухмыляться. «Джейс!» — предупреждающе сказала Клэри. «Не убивай его!» «Почему?» «Мы можем взять Рафаэля в заложники!» Джейс вытаращил глаза. «Заложники?» Сквозь арку в зал входили все новые вампиры. Как и безмолвные братья, они двигались совершенно бесшумно. Однако кожа у братьев не была такой безжизненной, а кончики пальцев не превратились в когти. «Я знаю, что делаю!» «Поставь его на ноги!» — скомандовала Клэри. Джейс пожал плечами. «Ну, ладно». «Не смешно!» — буркнул Рафаэль. «Никто и не смеется!» Джей с рывком поднял его на ноги, уткнув клинок между лопаток. «Я ведь могу проткнуть тебе сердце иззади, так что лучше не дёргайся». Глядя на пребывающие тёмные силуэты, Клэри выставила перед собой руку. «Стойте! Или он проткнёт Рафаэлю сердце!» По рядам вампиров пронеслось невнятное бормотание. То ли шёпот, то ли сдавленный смех. «Остановитесь!» — повторила Клэри. Вдруг стоявший позади неё Рафаэль, Закричал от боли, видимо, Джейс что-то ему сделал. Один из вампиров взмахом руки остановил своих товарищей. Клэри узнала в нём блондина с серьгой в ухе, с вечеринки Магнуса. Она не шутит, это сумеречные охотники. Хорошенькая девушка-вампир азиатской наружности с синими волосами и в блестящей серебристой юбке протиснулась вперёд и стала рядом с ним. Любопытно, существуют ли на свете некрасивые или толстые вампиры? «Может, уродов вообще не обращают? Или некрасивым людям просто ни к чему вечная жизнь?» «Сумеречные охотники вторглись на нашу территорию», — заявила она. «Завет не в силах защитить их здесь». «Я за то, чтобы прикончить охотников. Они убили немало наших». «Кто из вас тут главный?» — невозмутимо спросил Джейс. «Пропустите его вперед». Девушка оскалила острые зубы. «Придержи язык, охотник! Здесь тебе не конклав! Придя сюда, ты нарушил завет! Закон тебя не защитит!» «Хватит, Лили!» — резко одёрнул её светловолосый парень. «Хозяйки сейчас нет! Она в Идрисе!» «Значит, есть её заместитель!» — заметил Джейс. Повисла тишина. Вампиры свешивались с балконов в надежде лучше услышать, что происходит внизу. Наконец, блондин произнёс. «Нами руководит Рафаэль». Синеволосая Лили возмущённо зашипела. «Джейкоб!» «Предлагаю обмен!» Быстро вмешалась Клэри, предвосхищая спор Лили и Джейкоба. «Вы наверняка уже знаете, что захватили кое-кого лишнего с вечеринки, а именно моего друга Саймона». Джейкоб удивлённо вскинул брови. «Ты дружишь с вампиром?» «Он не вампир!» Увидев, как злобно прищурилась Лили, Клэри поспешно добавила. «И не охотник. Он самый обычный парень». «Мы не забирали никаких парней. Это было бы нарушением завета». «Он превратился в крысу. Маленькую бурую крысу», уточнила Клэри. «Вы могли случайно принять его за домашнего зверька или...» Вампиры разглядывали её, словно безумную. На девушку накатило отчаяние. «Если я правильно понимаю, — произнесла Лили, — вы предлагаете обменять Рафаэля на крысу?» Клэри с надеждой обернулась к Джейсу. На его лице словно было написано «Сама придумала, вот и выкручивайся, как хочешь». Клэри снова взглянула на вампиров. «Да, именно такой обмен мы и предлагаем». На неё уставилось множество бледных лиц. Их мертвенные черты вообще ничего не выражали. Если бы речь шла о живых людях, Клэри подумала бы, что они озадачены. Сзади доносилось учащённое дыхание Джейса. «Не проклинает ли он себя за то, что пошёл у неё на поводу, в результате чего они попали в затруднительное положение?» «Ты про эту крысу?» Вперёд шагнул тощий темнокожий мальчик с дредами. Что-то коричневое копошилось и слабо пищало в его ладонях. «Саймон!» — шёпотом позвала Клэри. Крыса пискнула в ответ и стала отчаянно вырываться из рук мальчика. Тот недовольно посмотрел на зверька. «А я-то принял его за Зика!» «Теперь понятно, почему крыса так странно себя вела». Темнокожий мальчуган тряхнул дредами. «По мне так пусть берет своего грызуна. Он меня уже раз пять цапнул». Клэри протянула руки к Саймону. Ей очень хотелось забрать его. Однако путь Клэри тут же преградила Лили. «Погоди, мы отдадим крысу. А где гарантия, что ты потом не убьешь Рафаэля?» «Мы дадим слово». Клэри напряглась в ожидании взрыва хохота. Но никто не засмеялся. Рафаэль тихо выругался по-испански. Лили с любопытством взглянула на Джейса. «Клэри», Клэри" — произнёс он, в его голосе послышалось плохо скрываемое раздражение. «Неужели обязательно?» «Нет клятвы, нет сделки», — заявила Лили, уловив нотку сомнения в интонации Джейса. «Эллиот, не упусти крысу», — обратилась она к мальчику с дредами. Эллиот сжал Саймона ещё крепче, в результате чего получил еще один ощутимый укус. «Ай!» — вскрикнул он. «Больно же!» Клэри обратилась к Джейсу. «Ну, поклянись, что тебе стоит?» «Клятва для нас не то же самое, что для примитивных», — сердито ответил он. «Любая клятва связывает меня навсегда». «Правда? А что будет, если ты ее нарушишь?» «Я не нарушу слово, в том-то и дело». «Лили права!» — вмешался Джейкоб. «Поклянитесь, что ничего не сделаете Рафаэлю. Даже после того, как мы отдадим вам крысу». «Я не трону Рафаэля», — быстро проговорила Клэри. «Что бы ни случилось?» Лили, понимающе улыбнулась. «На твой счёт, мы не беспокоимся». Она посмотрела на Джейса, который крепко держал Рафаэля. «Ладно», — произнёс он. «Клянусь». «Нет, говори как следует. Поклянись ангелом. Давай, давай». Джейс покачал головой. «Сначала поклянись ты». Его слова, будто камни, брошенные в тихую воду, вызвали волны неясного гула, перекатывающиеся среди вампиров. «Ни за что, охотник!» — отрезала Лили. «У нас ваш предводитель». Джейс слегка надавила стреем ножа на горло Рафаэля. «А что у вас? Всего лишь крыса». Саймон, зажатый между ладонями Эллиота, негодующе запищал. Клэри жаждала выхватить его из рук Эллиота, но всё-таки сдержалась. Джейс! «Хозяин!» — обратилась к Рафаэлю Лили. Тот опустил голову, свесившиеся кудри скрывали его лицо. Тонкая струйка крови сочилась по смуглой шее, пачкая воротник рубашки. «Значит, не просто крыса, раз вы за ней сюда добрались. Так что первым клясться тебе, охотник!» Джейс невольно усилил хватку. На его руках вздулись мышцы, костяшки пальцев побелели, губы сжались в упрямую линию. «Крыса на самом деле просто парень. Из примитивных», — бросил он. «Убьете его, и вас будут преследовать по закону». «Он на нашей территории. Но нарушителей границ действия завета не распространяется. Ты прекрасно знаешь». «Вы принесли его сюда», — возразила Клэрри. «Он нарушил границу не по своей воле!» «Это все мелочи!» Рафаэль ухмылялся, несмотря на приставленный к горлу нож. «Кстати, среди нежити, как кровь по венам, текут слухи, что Валентин вернулся. Поэтому и о договоре, и о завете на ближайшее время можно забыть». Джейс резко вскинул голову. «Откуда новости?» Рафаэль нахмурился. «У нас все только об этом и говорят». Например, на прошлой неделе он заплатил одному магу за то, чтобы тот создал ему несколько пожирателей. Валентин с отреченными ищет чашу смерти. Как только она будет найдена, фальшивое перемирие между нами закончится. Будет война, и никакой закон не помешает мне вырвать твое сердце из груди прямо на улице, охотник. У Клэри лопнуло терпение. Отпихнув Лили, она кинулась к Элиоту и выхватила крысу из его рук. Саймон мигом залез на плечо Клэри и судорожно вцепился ей в ткань платья. «Всё хорошо!» — шепнула она Саймону. На самом деле всё было совсем нехорошо. Клэри не успела убежать. Чьи-то худые руки с чёрными ногтями схватили её сзади за куртку. Это оказалось Лили. Сначала Клэри отчаянно вырывалась, но потом сообразила, что случайно может стряхнуть с себя Саймона. Лили держала её куртку мёртвой хваткой. «Пусти!» брыкаясь, заорала Клэри. Наконец ей удалось лягнуть Лили, и та взвыла от боли и ярости. В ответ кулак Лили с такой силой обрушился на скулу Клэри, что девушка еле устояла на ногах. «Клэри!» Джейс выпустил Рафаэля и бросился к ней. Клэри рванула к нему, но теперь ее схватил Джейкоб, больно сжав плечо. Выхватив из кармана пузырек со святой водой, Джейс швырнул его в Клэри. Она почувствовала прохладные брызги на своем лице. Святая вода попала на пальцы Джейкоба, и кожа на них задымилась. Вампир заскулил, как раненое животное. Его пальцы разжались. К нему тут же подскочила Лили. Кто-то сжал запястье Клери. Она стала вырываться, но у самого уха раздался голос. «Не дергайся, глупая, это я!» Задыхаясь, пробормотал Джейс. В следующий миг Рафаэль, как дикий зверь, кинулся на Джейса со скаленными зубами. Его клыки зацепили рука в футболке. Клэри сунула руку в карман рюкзака за кинжалом. Маленький бурый комок пролетел в воздухе, и Рафаэль закричал. Саймон глубоко вонзил свои острые зубы в его предплечье. Из раненной руки лилась кровь, а изо рта потоки испанских ругательств. Джейс разинул от удивления рот. «Вот дает, сукин сын!» Оторвав крысу, Рафаэль швырнул ее на мраморный пол. Саймон пискнул от боли и помчался к Клэри. Схватив Саймона, она бережно прижала его к груди, чтобы не раздавить. Девушка почувствовала, как бешено колотится маленькое сердечко. «Саймон!» — прошептала она. «Саймон!» «Хватит! Шевелись!» Джейс начал подталкивать ее к выходу. Вампиры отодвигались подальше от света. Они шипели и скалились, словно разъяренные кошки. «Что стоите, как статуи!» — заорал Рафаэль. По его руке стекала кровь, губы кривились от злобы, обнажая острые зубы. Он с ненавистью оглядел растерянных вампиров. «Хватайте нарушителей! Всех убить! И крысу тоже!» Вампиры ожили. Одни шагали, другие будто скользили над полом, третьи плавно приземлялись за балконов, как летучие мыши. И все же Джейс и Клэри вырвались из окружения и побежали к дальней стене помещения. Девушка нервно оглянулась. «А разве нам не лучше идти спиной друг к другу?» «Как это? Зачем?» «Не знаю. В кино всегда так показывают, когда герои в смертельной опасности». Она почувствовала, как Джейс содрогнулся. Неужели эти слова его напугали? «Ну ты даешь!» — проговорил он, задыхаясь от смеха. «Ты самая...» «Какая?» — подозрительно поинтересовалась Клэри. Они медленно пятились, осторожно обходя обломки мебели и мраморные осколки, усеявшие пол. Джейс держал сияющий клинок высоко над головой. В темноте, сразу за пределами освещенного пространства, за ними шли вампиры. Интересно, долго ли их будет отпугивать сияние клинка? «Проехали», — оборвал он. «Сейчас не до того. Скажу, когда совсем туго станет». «Совсем туго? То есть пока еще не совсем туго? Чего ты ждешь? Ядерный...» Тут она взвизгнула от неожиданности. Лили, преодолев страх перед магическим сиянием, прыгнула в освещенное пространство и с диким рычанием бросилась на Джейса. Джейс успел выхватить из-за пояса второй нож и с силой метнул его в Лили. Она с криком упала навзничь, на руке темнел глубокий порез. Лили с трудом поднялась на ноги, и ее окружили остальные вампиры. «Как же их много!» — в ужасе думала Клэри. «Как много!» Наконец она нащупала кинжал, и пальцы сомкнулись вокруг холодной металлической рукоятки. Она не умела пользоваться ножом, как оружием. Клэри не то что протыкать, даже царапнуть никого не доводилось. Она прогуливала уроки самообороны, где обучали, как защитить себя от насильников или воров с помощью самых обыкновенных предметов — ключей от машины или карандашей. Клэри вытащила нож, замахнулась дрожащей рукой Внезапно последние уцелевшие в оконных проемах стекла со звоном разлетелись в дребезги. Клэри завизжала. Вампиры, стоявшие уже на расстоянии вытянутой руки от нее и Джейса, удивленно обернулись. Изумление на их лицах быстро перешло в ужас. Сквозь опустевшие оконные проемы в помещениях хлынули десятки темных четвероногих созданий. С их шерсти, отражающей лунный свет, сыпались мелкие осколки стекла. Глаза тварей светились голубым. Утробный рык, который они издавали, напоминал грохот водопада. Волки. «А вот это уже смертельно», произнес Джейс.